Мальчишка лет 9-10 один сидит немного в стороне от толпы и играет на деревянной флейте. Люди останавливаются послушать, улыбаются, но не заговаривают с ним, поскольку он ни на секунду не прекращает играть. Он даже не замечает их, ибо весь захвачен сладким волшебством тонкой мелодии. Но вот он заканчивает играть, медленно опускает руки, обнимающие деревянную флейту. И словно наступившая пауза послужила ей сигналом, у линии старца звучит труба, повелевающе, пронзительно и немного грустно. Лошади встают на дыбы и откликаются ржание. Молодые наездники с внимательными лицами гладят лошадиные шеи и успокаиваются кукунов, приговаривая. Тихо, тихо, красавица моя, моя надежда. Рядами выстраиваются они, готовые к старту. Толпы вдоль трассы напоминают цветущий луг, колеблющийся под ветром. Летний фестиваль начался. Вы поверили? Вы приняли душой фестиваль, город, радость? Нет? Тогда позвольте, я расскажу вам кое-что еще. В подвале одного из красивых общественных зданий Амиласа или, может быть, в погребе какого-то просторного частного дома есть комната. Комната без окон, за запертой дверью. Пыльный свет едва просачивается туда, сквозь щели в дверных досках, откуда-то из затянутого паутины окна в другом конце погреба. В углу, рядом с ржавым ведром, стоят две швабры, жесткими забитыми грязью, вонючими щетками. Земляной пол чуть влажен на ощупь, как обычно бывает полы в погребах. Комната имеет три шага в длину, едва в ширину. Это скорее даже не комната, а заброшенная кладовка для инструмента или шкаф для швабр. В комнате сидит ребенок. Может быть, мальчик, может быть девочка. Выглядит он лет на 6, но на самом деле ему почти 10, слабоумный ребенок. Возможно, он родился дефективным или стал таким от страха, плохого питания и отсутствия ласки. Сидя в углу, Подальше от ведра и швабр, он иногда ковыряет в носу или трогает себя за пальцы ног. Швабр он боится. Они наводят на него ужас. Он закрывает глаза, но все равно знает, что они там, и дверь заперта, никто не придет. И дверь заперта всегда, и никто действительно не приходит. Разве что иногда ребенок не имеет понятия ни о времени, ни о его ходе, Дверь с лязгом и грохотом распахивается, и за ней он видит человека или нескольких человек. Кто-то из них может подойти и пинком заставить ребенка встать. Остальные никогда не подходят близко. В их глазах испуг и неприязнь. Торопливо наполняется едой миска, льется вода в кувшин. Дверь снова запирается, и глаза исчезают. Люди, стоящие у входа, неизменно молчат. Но ребенок, который не всегда жил в кладовке, который еще помнит солнечный свет и голос матери, иногда заговаривает с ними. «Я буду хорошим», — говорит он. «Пожалуйста, возьмите меня, я буду хорошим». Люди никогда не отвечают. Раньше ребенок звал по ночам на помощь и часто плакал, но теперь он лишь подвывает, а говорит все реже и реже.